Глава 21. Я очнулся в доме сансея Наробу, вернее, посреди сада камней. Да-да, того самого достопамятного сада камней, с которым у меня однажды случился конфуз. Весь в песке, как будто выкапывался из могилы. Вот же уроды, не могли даже помыть после боя. Ну что за народ? Никакого уважения к бойцам их развлекающим. Найти бы главаря и хорошенько ему настучать по репе. По репе. Неожиданно вспомнилась шутка Что Россия самая овощная в мире страна? Что только тут можно засадить баклажан по самые помидоры, а цыплять на орехи редиски, начистить репу двум перцам, дать в тыкву одному хрену, а в ответ выхватить в дыню, чтобы потом пойти в кабачок и салить там капусты. Я невольно улыбнулся. Да даже в самой хреновой ситуации найдётся повод для улыбки. Вот лежу я, настоящий японский пацан, посреди сада ко мне весь грязный. В растерзанной одежде побитый, но живой. А говорили, что Китсу на меня жизнь лишит. Нет, я, конечно же, не совсем в это верю. Но все-таки был на стороже и следил за руками Шакка. Кто знает, что на уме у Сатору. От него можно любой подлости ожидать. Однако, лежи-не лежи, а дело само себя делать не будет. Я кинул взгляд на часы, посмотрел на небо. Перевалило за полночь. Значит, проспал от силы пять-шесть часов. Что же надо приводить себя в порядок? Ммм, да, штаны придется выбросить. Так как новый шов вряд ли удастся замаскировать. Утром я, как всегда, отправился на пробежку. Да, можно было бы забить, сказав самому себе, что вчера рисковал жизнью, устал и вообще. Употребил слишком много энергии, чтобы дать возможность себе восстановиться. Однако по собственному опыту знаю, если дать поблажку один раз, то в следующий раз забить будет гораздо легче. Вить споры со совестью происходит, как действие в суде. Появился прецедент, значит, на него можно сослаться и полениться во второй раз, а там и в третий, а после его все положить с прибором, и там глядишь, уже и пропала мускулатура, а рельефные кубики сменились на рельефный шарик, а вместо подтянутого ижелистого изаму снова вернулся прежний рохля и размазня, которого щемит все подряд. Как говорил китайский мудрец Лао-цзы: У длинной в 1000 ли начинается с первого шага. Так что не надо возвращаться назад, чтобы снова попытаться начать, а нужно идти и идти вперёд. Всё равно конец жизненного пути у всех один, но вот как его пройти, решать только идущему. М-м, да, всегда тянет пофилософствовать, когда заглянешь в пустые глазницы бабы с косой. Нет, я имел в виду не Кашимурейка, а ту, которая приходит ко всем в чёрном болохоне. Во время пробежки зазвонил телефон. Опять видеовызов с незнакомого номера. Ну что же, полюбуемся на собеседника. Как я и ожидал, моим собеседником оказался двойник. Всё такая же наглая харя с веточкой сакуры на щеке, такие же растрёпанные волосы. Привет бойцам Чёрного комитета, радостно завопил двойник. Смотрел вчера твой бой, ты молодец. Благодаря тебе я стал богаче на 7 миллионов. Можешь достигнуть долю Юсимаса Сакурай. пробурчал я в ответ: "Я буду не против. Ха-ха. А ты шутник. Бежишь куда-то за смертью вслед? Ага, догоню её и к тебе попрошу обратиться". Парировал я: "У тебя неплохо получается её вызывать. Зачем вот она бы убил? Он же тебя другом считал, а ты?" Это лёгкая манипуляция чувством вины вряд ли сильно ударит по такому поражённому цинику, как Юсимаса Сакурай. Однако щепетильность в отношении чести крепка в японской крови. Поэтому-то у меня и получилось так легко одолеть братьев Рику. Возможно, небольшой удар послужит той трещиной, от которой потом разойдётся широкая щель, и которая послужит причиной обрушения постамента Сакурая. В любом случае, словесная атака была произведена. Теперь нужно ожидать либо блока, либо контратаки. Ты убил Ватанабе, послышался старческий голос за экраном. Но зачем? Он же помогал нам. Так было нужно, презрительно сморщился мой двойник. И вообще, это не твоё дело. Я даже чуть сбавил ход. Вот это новости. Разлад в группе всегда на руку противнику, а значит, недопонимание в группе Сакурая на руку мне. Надо бы подлить маслица в огонь. Жар может помочь той трещине, которую я сделал своей манипуляцией вины. Да нет, на самом деле этого не стоило делать. Вот она бы был всего лишь стукачом, но стукачом преданным. Он заботился о тебе, Сакурай. Мог бы жить и мог бы тебе служить, ведь я слышал, что клан Хагана Нуцуми отвернулся от тебя. Что? Клан отвернулся от тебя? Какой позор! Заткнись, старик, это не твоё дело. Оябун поймёт, что я умею мстить, когда увидит тела этих пятерых. Ты убил этого мальчика. Зачем? Ведь ты хотел наказать только нападавших. Йосимаса, ты воспользовался моим доверием. Завали хлебало старик, гневно рявкнул Сакурай, и я увидел, каким бывает мудаком, когда ору на сенсея. Даже себе сделал пометку никогда не повышать голос на сенсея. Тут же сделал ремарку, что не буду повышать, если он сам не заслужил этого, и добавил про себя, что Сенсей всегда сумеет вызвать мой гнев. Для него моя ярость служит елеем для души. Да-да. Если я не заору, то он посчитает такой день прожитым напрасно. Но выглядел я полнейшим мудаком. И в то же время я сделал себе пометку, что в стане врага вообще не всё в порядке. На этом стоит сыграть. Ой, а бун тебе не примет, да и людей не даст, ведь ты погубил своих соратников. Продолжил я накидывать говно на вентилятор. Старик правду говорит. И я думаю, что люди сами откажутся работать с тобой. Меня одного достаточно, чтобы справиться с вами. Прошептал двойник: "Конечно, конечно, ведь больше никто не пойдёт на верную смерть. Мальчишка прав, Сакурай. Никто не захочет работать с неудачником. Да и я рядом только потому, что обещал своей умершей сестре выручить непутевого сына в случае неприятностей. Я тебе сказал, завалих либала старик", прорычал двойник, и картинка камеры запрыгала. "Не вмешивайся в мои дела. Не смей так разговаривать со своим дядей", выкрикнул я. Не имею уважения по отношению к родственнику. Да, даже Хинин это признаёт. Да если бы не я, то ты, сучёнок. Что? Ты мою мать сукой назвал? Зревяс аккурай. Послышался звук удара, а затем тихое поскуливание, как будто наказали щенка за оставленную на ковре лужу. Я даже остановился. Похоже, что у меня получилось углубить трещину. Если ещё пару ударов нанести, то можно перетащить на свою сторону того, кто скрывается за камерой. А что? Неизвестный старик уже признал мою правоту, так что нужно только поддать жару. Не смей так обращаться со старшими, выкрикнул я в камеру так, что невысокая женщина отшатнулась прочь и поспешила перейти за угол. Её испуганный взгляд напомнил мне, что я нахожусь на улице, где могут возникнуть посторонние уши. Такие уши мне были не нужны, поэтому я завернул в небольшой закуток и спрятался за мусорным контейнером. Не самое приятное соседство для моего носа. Но ради задумона можно и потерпеть. "Кинн, а да как ты смеешь мне указывать?" прошипел двойник, когда я вновь уставился на экран. "А так и смею. Ты уже знаешь, что я не тот, за кого себя выдаю. Да, ты русский в теле японского мальчишки. Так вот, я сейчас быстро расскажу историю, и ты поймёшь, что я смею так говорить. Я вырос в то время, когда к взрослым прислушивались и взрослых уважали. Да, если бы на шкоде шоу мальчишку Привел домой какой-нибудь старик и сказал, что тот обзывал его. Твой отец таких бы люлей ввалил мальчишке, что не передать словами. Начал быстро говорить я, не давая себя перебить. Меня растила улица, и авторитет старших был непререкаем. Нас с детства учили, что молодым везде у нас дорога, а старикам везде у нас почет. И мы помогали старикам, помогали, чем могли. И нас называли тимуровцами в честь мальчишки из книги, который был чист душой и сердцем. И что... Ему всё-таки удалось ставить слово, а то, что со временем всё поменялось и понятия об уважении к старших начали стираться. К этому времени я уже сам перешёл в разряд старших, но молодая шпана, которая родилась в то время, когда я первый раз поцеловал девушку, не имела такого уважения, какое закладывали в нас. Они больше начали походить на антигероев из той же книги о мальчишке и даже гордились своими выходками. А другие, глядя на это, начинали подражать И уже не круто было помочь старику, а круто стало насрать под его дверью, накрыть газетой и поджечь. Заодно и позвонить, чтобы старик вышел и решил потушить огонь под дверью. Да ещё и снять всё это на телефон, чтобы потом с такими же недоумками ржать над обидой взрослого человека. Зачем ты мне всё это рассказываешь? спросил двойник, когда я остановился, чтобы перевести дух. А то, что эти герои всегда сидны в бандах, Они сидны до тех пор, пока ощущают опору за спиной. Мы как-то с другом задержались и пошли с работы домой поздно ночью, решили срезать через парк. Там сидела компания, играли на гитаре, пили пиво и вели себя так, словно все дозволено. Спеньило их больше, чем алкоголь. В принципе, мы делали в своё время то же самое, но мы не задевали людей. Люди могли спокойно прийти к себе домой, ведь их ждали жёны, дети, возможно, такие же, как мы, подростки. Но сейчас время изменилось, и нас зацепили. Мы пытались свести все к шутке, но молодые шакалы окружили нас и перерезали дорогу. У них оказались ножи. Умирать не хотелось, поэтому пришлось их разоружить. Шпана же не знала, что у нас за плечами нехилая армейская подготовка. В процессе разоружения мы не стеснялись учить молодых. Убить никого не убили, но поломать поломали. «Герои наказали щенков!» — фыркнул двойник. А на утро за ними явилась полиция. Эти щенки написали на нас заявление, сняли побои у больнички и дружным хором заявили, что они ночью в парке собирали гербарий, а потом появились два великана, которые ни с того ни с сего начали возить их милыми мордашками по асфальту. Полицейские понимали, что всё это лажа чистой воды, но сделать ничего не могли. Один из побитых был сыном прокурора. И вроде бы мы были правы, что научили уважать старших, но с другой стороны, Мы оказались по уши в дерьме. Если бы не вмешательство высокопоставленного знакомого майора Соколова, то отправились бы мы отогревать жопами пеньки на лесоповале. Но я ни о чем не жалею. Если бы оказался снова в той ситуации, то опять бы получил молодежь. И что? А то, что надо уважать старших всегда. Иначе старшие могут напомнить об уважении. И напоминание-то будет не из приятных. Что? «Ты в уши долбишься. Я же тебе прямым текстом сказал, чтобы ты не смел обижать стариков. Иначе я приду и надеру тебе жопу. Я с радостью посмотрю, как ты сдохнешь, моралист ебаный. Но сначала сдохнут твои друзья. Ты ни за что не разгадаешь мою загадку. А ведь я дал тебе все подсказки. И да, пошел ты нахуй, недоумок!» Бросил двойник и отключился. Я невольно улыбнулся. Вряд ли этот перец понял, что история рассказана не для него. Урядли, мне почему-то показалось, что трещина в постаменте Сакурая увеличилась на пару добрых метров. Зря он позвонил. Ладно, до разгадки осталось совсем немного времени. Сейчас же мне предстояло завершить тренировку и позвонить Мизуки, чтобы договориться о предстоящем действии. От близки далёкого плана освобождения друзей уже начали маячить в моей голове.